Глава 16 Планы. Проснулась я довольно рано, но в комнате, кроме меня и Мэйра, уже никого не было. Мой дорогой медвекотик лениво потягивался на софе, безжалостно раздирая острыми когтями прочную обивку, а потом подошел ко мне за своей порцией ласки. В пылу вчерашних откровений я как-то упустила из виду, что у нас был еще один слушатель. «Доброе утро, мой хороший!» «Мы тебе мешали ночью своими разговорами», – спросила я, почёсывая за круглыми ушками. Тирс в ответ неоднозначно фыркнул, но в эмоциях друга был полный раздрай. Он вроде бы был рад за меня, но тосковал и чего-то опасался. «Что с тобой? Покажешь, что тебя беспокоит?» – спросила я. Но медвекот только плотнее прижался к моим коленям и закрыл свои золотистые глаза. «Ну ладно, я сейчас умоюсь и пойдём завтракать». предложила я вызывая явный положительный отзыв у друга надев один из сменных комбинезонов я направилась в ванную комнату к моему выходу оттуда комната была пуста айк где Эрс и Мэйр?» спросила я вспомнив о своем умном помощнике тир луар и посол сейчас на кухне доброжелательно ответил искусственный интеллект подскажешь как туда пройти я еще плохо ориентируюсь призналась я конечно следуйте за огоньками на стеновых панелях отозвался помощник. «Айк, я могу тебя попросить?» – поинтересовалась я. «Госпожи не нужно просить Айка, вы можете просто приказать», – напомнил Айком. «Я не хочу приказывать и не нужно называть меня госпожой, просто Кира», – ответила я. «Хорошо. В чем состоит ваша просьба, Кира?» – спросил Айк, но в приятном мужском голосе чувствовалось удивление. «Я знаю, что Эрс запретил тебе связываться с семьей или вызывать медиков в случае серьезного недомогания, но я прошу, чтобы ты сообщал мне об ухудшении состояния здоровья хозяина и давал рекомендации, как помочь в этой ситуации», – сказала я. «Я не могу обойти прямой запрет Тир-Луар. С одной стороны, вы часть его семьи, а с другой, на момент выдачи директивы вы еще не были супругой хозяина. К тому же я могу предупреждать не в момент кризиса а заблаговременно». при снижении жизненных показателей». Вити Ивата согласился со мной Айком. «Спасибо, Айк. Я знала, что ты меня поймешь». Поблагодарила я помощника, направляясь по стрелкам, моргавшим на металлических стенах дома. К моменту моего появления Мэйер ел громадную рыбину, не обращая внимания ни на кого, а Эрс суетился, устанавливая на столе красивые вазочки, наполненные непонятными штучками из самый настоящей кофе. «Это мне?» Как-то растерянно спросила я. Может, ты глупо, но никто раньше не заботился обо мне. Я не имею в виду родителей или отношения медицинского персонала Крейсера. А вот так, чтобы кто-то обеспокоился завтраком специально для меня. Тебе нравится? Тут еще ваш шоколад и местные конфеты. Попробуй. Они тоже вкусные. У одного из моих сослуживцев супруга с вашей планеты. Он сказал, что его Энея не может жить без этих продуктов. И поделился со мной. Я попросил Рао, он доставит это с запасом для тебя, если любишь. Немного смущенно ответил Эрс, указывая на лежавшую на столе плитку молочного шоколада и вазочку с затеяливыми штучками. «Спасибо. Но когда ты успел? Ведь рано еще!» — удивилась я, растроганная предусмотрительностью мужа. Игорю бы и в голову не пришло ради меня суетиться, а тут... Больше всего я скучала именно по этим маленьким слабостям. Их не было в меню крейсера, поскольку инопланетные исследователи не сочли эти продукты полезными. «Присаживайся и угощайся. Я хотел загладить свою вину и поблагодарить тебя за... все», — сказал Эрс, галантно отодвигая мне стул. «Мне очень приятно», — призналась я, располагаясь за столом. разительная перемена в поведении мужа вроде была ожидаемой, но все равно слишком резкой, поэтому мы оба чувствовали себя немного скованно. Возможно, просто неловко было после вчерашних откровений. «Министр Шион прислал сообщение. Он приглашает нас вместе с послом для проведения переговоров завтра утром. мадиола сейчас путешествуют с моим приемным отцом, поэтому они приедут с визитом только через пару дней. Так что сегодня день абсолютно свободный. Чем бы ты хотела заняться? Может, прогуляемся где-нибудь?» – спросил Эрс, внимательно наблюдая, как я пью кофе, прикрыв глаза от удовольствия. «Я не против», – сказала я, пожав плечами. «Хорошо. Какие твои пожелания?» уточнил мужчина, заставляя меня покраснить. «Не знаю. Прости, я еще не изучала Ашхару. Просто сначала вживили переводчик, и мне не разрешали учиться. А потом было не до того из-за открывшегося дара. Невольно начала оправдываться я. Наверное, я могла бы найти время для того, чтобы узнать какие-то подробности о мире, который станет моим домом на ближайшие пять лет. Но всегда появлялось что-то более интересное. Мэйер, например. «Это мое упущение. Я должен был сообразить». Тогда маршрут буду продумывать я. Как насчет поющих пещер и сияющего подземного озера? Эти достопримечательности находятся в одном месте, и там есть замечательный ресторанчик», — предложил Эрс. «Звучит очень заманчиво. Я с радостью посмотрю», — согласилась я. Муж чувствовал себя хорошо, поэтому я не стала проявлять излишнюю заботу, чтобы не раздражать мужчину. «Отлично. Час на сборы тебе хватит?» — уточнил Ашхарец, заставляя меня покраснить еще сильнее. «Я одета. У меня еще три таких же комбинезона», — честно ответила я, почувствовав себя беспреданницей. «Извини, тогда сначала заедем в ателье», — предложил Эрс. «А так нельзя? Комбинезоны удобные и теплые», — напомнила я о качестве своих нарядов. «Нет, так не пойдет. То, что надето на тебе, — это универсальный костюм, используемый для проживания на орбитальных станциях-крейсерах. Я еще удивился, почему ты постоянно в них ходишь. Извини». «Своё оправдание могу сказать, что я давно не общался с женщинами, а с такими неприхотливыми, как ты, вообще никогда!» Смущённо улыбнулся муж, допивая свой напиток. «Ну что, пойдём?» спросил Эрс, дождавшись того момента, когда я расправилась с завтраком.